Глава 424. Шарипутра. Поле битвы простиралось на несколько сотен километров и было разделено на несколько областей, однако все они были вдоль линии горного хребта, разрушенного богом. Пять бессмертных демонической расы – король-кунь, королева-и, слепой, старый-ма, мясник, немой, глухой, имперский наставник, старейшина деревни, бабушка-сы – Старый Мастер Дао, Старый Жулай и Отшельник ценю были вовлечены в свои собственные сражения. Поскольку они были сильнейшими из своих рас, для них было редкостью встретить того, кто мог бы завязать достойный поединок. Вот только по сравнению с богами Высших Небес они все были на уровне ниже. И Имперский наставник и Тусин Фэн были первоклассными практиками. Мужчина боролся изо всех сил, чтобы убить одноглазого бога, но до сих пор страдал от тяжелых травм, в то время как битва гнома закончилась взаимным уничтожением. Это показало разрыв между их способностями. Способности Пяти Бессмертных и Бабушки Сы были немного слабее, но у них было много трюков, поэтому они полагались на блуждание вокруг и борьбу с божественными искусствами. Способности противников были слишком сильны, однако они быстро утомлялись. Ян Зен Зен пришла как раз вовремя, когда появилась светило со своим верным поводырём, кораблем солнца, Бессмертный желтый открыл мешок на спине, изнутри которого тут же извергся желтый воничий дым, заставивший своего противника почувствовать тошноту, как если бы его печень и кишки были разорваны на куски прямо внутри него. Бессмертный желтый пошел вперед, чтобы высосать его души и духов, но был сбит с ног противником. В другом месте бессмертная Ива показала свою истинную форму огромной зеленой змеи, которая походила на зеленого дракона, свернувшегося вокруг вершины снежной горы. Ее противник также незамедлительно показал свою истинную форму — гороподобное существо с белым мехом и стреляющими искрами во тьме из глаз. Бессмертную Иву вырвало кровь от полученных травм, кровь текла без остановки из ее глаз, ушей, рта и носа. Бессмертный Белый, бессмертные крыса и бессмертные леса тоже пострадали от травм. Бабушка Сы была единственной, кто мог держаться с логом перемещения и великой всеобъемлющей силы лдони небесной звезды, избегая атак со стороны своего противника, Пять бессмертных обычно действовали вместе, чтобы сражаться против одного врага, но из-за нехватки людей им пришлось взять на себя два бога, что оказалось для них очень утомительно. С бабушкой сыном было чуточку легче, но борьба с двумя богами одновременно была невероятно тяжела. С другой стороны, меч Дау старого мастера Дау уже был выполнен к 14-му писанию. Он развел только половину движения 14-го писания, который использовал, чтобы бороться против своих противников, раскалывая горы и землю, Тем не менее, недостаток в его движении вскоре был обнаружен его противником. След божественного меча пронзил слои огня мечей, пригвождая старого мастера Дао к горе. Меч Дао — так себе! огромная ладонь бога ударила в сторону мастера Дао, вжатого в гору. Старый Жулай исполнил все 20 небес махания Сутри Жулая, и его тело стало подобно огромному Будде, столкнувшись со своим противником с грубой силой, Его окружили десять тысяч пут, Тем не менее, он тоже оказался в невыгодной ситуации, и его двадцать небес в итоге разрушились. Трёхголовый шестирукий бог, с которым он сражался, находился около него, обмениваясь лишь ударами кулаков. Вскоре старик был с ног до головы покрыт устрашающими синяками и кровавыми ранами, окрасившими его белоснежные брови в красное. Он был уже стар. Его ци и кровь не были так сильны, как раньше. Собственно, как и его телосложение. Если бы это было в прошлом, силой Махаэна с утра жилая, он мог бы продолжать сражаться, не уставая. Его энергичные отцы и кровь могли стремительно увеличить силу божественных искусств, но теперь он обладал меньшими способностями, в конечном итоге оказавшись подавленным своим противником. Находящийся поблизости старый Мах хотел спасти старого жилая несколько раз, но ему всегда мешал его собственный, постоянно атакующий противник, Его положение было почти таким же, поскольку он также достиг последней области Махайна-Сутружилая, области прахмы, и боги с Буддами окружили его двадцатью слоями драгоценных изображений. Вот только его сила крылась молодости, а тело было сильным и крепким, в то время как цы и старого жилая ссохли, поэтому тот больше не мог держаться. «Шарипутра! Форма не отличается от пустоты! Пустота не отличается от формы!» От старого Желая исходили песнопения, из-за которых его отцы и кровь внезапно стали энергичными и неопузданными, сила его движения становилась все более и более ужасающей, постепенно превосходя силу противника. Сердце старого мав строгнуло, и он крикнул: Мастер! Старый жилая с улыбкой на лице обернулся. дезом предоставлен тебе! Проповедуй его ради меня! То же самое касается чувств, восприятий, импульсов, сознаний! Цвет Будды сиял ярко, поглощая в себе как старого жилая, так и его противника. В отличие от всех остальных, слепой летал между всеми полями сражений, используя свой божественный разум, чтобы прорываться сквозь недостатки врагов и скрытно атаковать. Тем не менее, он мог заставить богов только переходить в защиту и спасать жизни своих, а не наносить им критические удары. Мясник и его противник, владыка звезды Янь, можно сказать, были сумасшедшими. Они боролись со всем, что у них было, ведь как только они вытащили свои ножи, весь мир для них попросту перестал существовать. Один человек, один нож. Независимо от того, насколько тяжелы были их травмы, независимо от того, насколько сильны были атаки противника, они просто использовали свои ножи, чтобы порезать друг друга. Великая печь на спине Немова переполнилась божественным пламенем, и из его груди вытекли серебряные пилюли, непрерывно меняясь и превращаясь во все виды божественного оружия. В его дантяне казалось была огромная печь с безграничной энергией. С двумя пылающими печами он обладал непревзойденной силой. Глухой рисовал чернилами, а они красили небеса и землю. Он рисовал на снегу горы и землю, позволяя своим картинам переплетаться с реальностью. Они были спрятаны посреди настоящих гор и рек, представляя собой странный, но в то же время элегантный мир. Он заставлял своего противника путешествовать между реальностью и живописью, даже не пытаясь бороться с ним напрямую. Он определенно не хотел сражаться, как все. В этот момент его кисть нарисовала сотни километров горы и рек. На картине изображался мир в мире, который не мог не смутить его противника. Будучи крайне задаченным, тот попросту не мог найти выхода. Глухой выскочила с картины в реальность, думая уничтожить горы и реки вместе с миром в картине, Как вдруг оттуда вылетел совет меча и пронзил его грудь? Старик был отброшен назад. Тем не менее, используя всю свою силу, ему все же удалось взмахнуть кистью. Последний штрих. И все горы в районе 100 километров рассыпались одна за другой, исчезая внутри, взрываясь чрезвычайно ужасающей энергией. Простая смертный не должна обладать силой богов и дьяволов. Гневный рев раздался под аккомпанемент взрыва рушущегося мира и окровавленная ладонь в хватательном движении протянулась к летящему в обратном направлении глухому. Король, кони, королева и раскрыли свои истинные формы, передвигаясь по морю и небу взад вперед. Они походили на двух неукротимых богов-зверей, чей рев оглушал уши. Огромные звери и боги вели сражения друг против друга, раскалывая небесы и раздирая землю. Темные тучи скрывали луну, время от времени разделяясь, И только тогда там могла на миг, но как следует, похвастаться собой. Короля-куни королеву и покрывали раны, но их все еще переполнял боевой дух. Королева порхала над морем в форме огромной птицы, и где бы она ни пролетала, море вспенивалось. Всякий раз, начиная вращаться завораживающей, напугающей, быстрой елой, она обрушивала свой нож, раскалывая в воздух урубя бога, атаковавшего короля. Ее нож в очередной раз разрезал небо, но привычное лунное мерцание не появилось, Вместо него через разрез палился солнечный свет, тем самым сбивая ее с толку. Однако, так как в дело уже пошел нож, вернуть его обратно было трудно, и ей пришлось использовать всю свою мощь, чтобы сразить бога, который атаковал союзника. В этот момент темные облака снова разделились, и появился еще один бог со злобной физиономией. Его рука поднялась, опять гороподобных пальцев потянулись в направлении королевы И. Бог, скрытый в облаке, заметил падающее солнце и был ошломлен. «Что это за божественное искусство?» В этот момент солнце яростно вспыхнуло, и из-под него к нему направились лучи невероятно острого золотого света. Но пострадали от нападения другие боги высших небес, не только он. Золотые лучи были несравнимо острыми и пронзали тела всех богов. Ян-Зен-Зен не была такой же жестокой, как Ценьму, Додумавшись использовать светило корабля Солнца в качестве наконечника цепной булавы, которым он попытался сокрушить противника, но в итоге повредив само Солнце. Хотя основная причина, почему он поступил именно так, крылась банально в незнании способа контроля Солнца, как высвободить его силу, но Ян Зен, -Зен будучи с самого детства хранительницей Солнца, неоднократно брала под контроль корабль Солнца, благодаря чему знала все об использовании Солнца, и управлять последним для нее было пустяковым делом. В ее умелых руках испанское судно могло высвободить величайшую силу с минимальным ущербом солнца. В этот момент тысячи километров вокруг горного хребта полностью осветились. Король кони в море использовал свой золотой рог, чтобы пробить противника. В итоге, пригвождая бога к водной поверхности, у того попросту не было времени сбежать от этой атаки, из-за чего он умер под лучами солнечного света. Рука, которая схватила глухого, сломалась под сиянием и ладонь, которая собиралась ударить старого мастера Дао, тоже была пронзена лучами. Под солнечным светом виднелось лицо Бога, лучи Будды были крайне интенсивными, но даже они были отогнаны солнечным светом, раскрывшим взору всех присутствующих две стоящие внутри фигуры, старый желаю удерживал Бога. Лучи продолжили светить от солнца, освещая величественные снежные горы, и та, на которой стояла бессмертная Ива, была окрашена в красный цвет, Огромная змея, похожая на зеленого дракона, упала с горы. Между тем мешок бессмертного желтого был усеян дырами, а его владелец лежал раздавленным в мякоть под ногой бога, который, в свою очередь, был полностью покрыт серебряными иглами бессмертного белого, выглядя как огромный дикобраз. Солнечный свет продолжал светить вдаль, освещая все поле боя. Мясник и владыка звезды Янь были освещены сражающимися в воздухе, в то время как Цэнью и цветочная владыка были вытянуты во время падения. Лучи солнца сияли на еще большем расстоянии, и можно было увидеть девятое движение рисунков меча. Владыка звезды Цяо и еще один бог были заглушены им. Под кораблем солнца двигало, головы трёхглавого бога только что тяжело ранили одноноговые целители, из-за чего их подбросило вверх. Но прямо в этот момент из тела целителя вылетел небесный шёлкопряд, изо всех сил сплетая шелк, чтобы обернуть им амперского им наставника, не давая там умереть от ран. Бум! Корабль Солнца сильно задрожал, трехглавый бог успел призвать две свои головы перед приземлением на борт, немедленно бросившись к янь Цзин, которая стояла в центре четырех столбов. Лица главного старейшины и остальных пастухов резко изменились, и они попытались остановить Бога, но в итоге все как один были разнесены в пух и прах, но так и не смогли его замедлить. Появление корабля Солнца оказало огромное влияние на поле боя, так что если янь Цзин продолжит свои атаки, Боги Высших Небес потерпят полное сокрушительное поражение. В конце концов, она контролировала древнее божественное оружие под названием «Корабль Солнца», чья сила была столь яростна, что была способна угрожать сразу всем. Вот только поскольку она контролировала его, это влияло на ее мобильность, тем самым ставя в крайне опасную ситуацию. Если кто-то нападет на нее, ей попросту не удастся защититься. Когда «Корабль Солнца» только появился, Трёхглавый бог преследовал бегающих по окрестностям одноноговые целители, он был ближе всего к Исполину, но никто не ожидал, что он просто запрыгнет на борт, позабыв о своих первоначальных целях. на пастухов солнца поднял колокольчик и громко позвонил, но ему было невероятно трудно блокировать атаку бога, уже успевшего приблизиться к колоннам. Две головы снова вылетели, но пролетели мимо старика, направляясь к своей истинной цели. Одна голова изогнула струю воды, в то время как другая извергла пылающий огонь в сторону Янь цзэн, цзэн которая, тут же попытавшись защититься от атаки рукой, в итоге вырвала кровью. Сила солнца мгновенно уменьшилась. Между тем, с другой стороны, сила девятого движения рисунков меча была полностью высвобождена, Ослепительные слепительные огни мечей освещали мир, затмевая собой даже лучи солнца, но вскоре они потускнели. Там, где они возникли, стоял владыка звезды Цяо, холодно смотрящий туда, где стоял его старый враг, прошлый император людей. «Ты стар!» Владыка Звезды посмотрел на старика с презрением, в то время как меж его бровей начала распространяться трещина. «Если бы ты сражался со мной во времена своего пика, я бы определенно умер от этого движения, но теперь твои силы и кровь почти исчерпаны, с самого начала у тебя не было даже малейшего шанса убить меня, а все по то...» Вдруг его тело закачалось а изо рта потекла кровь. Усмехнувшись, он все же добавил. «Ты все равно уничтожил мою жизненную силу! Но я тоже неплох. По крайней мере, я заберу тебя с собой!» Бог, сражающийся на его стороне против старого бога меча, внезапно разорвался на посыпавшиеся вниз куски плоти.